Анжель поглядел на танцующих не более 2 секунд и отвёл глаза, борясь с тошнотой. Анна с ходу выбился из ритма. Рошель, не мало не смущаясь, следовала всем его движениям. Потом они вернулись к столику, и настал черёд Анжела пригласить Рошель. Она улыбнулась, сказала "да" и встала. Оркестр опять играл медленную мелодию. Где вы познакомились с Анной, спросил Анжель. Совсем недавно, ответила девушка. Пару месяцев назад, если не ошибаюсь. Да, сказала Рошель, на одной вечеринке. Может быть, вам неприятно об этом говорить, спросил Анжель. Мне нравится говорить о нём. Анжель мало знал Рошель, но её слова причинили ему боль. Он не мог бы толком объяснить почему всякий раз, как он встречал красивую девушку, его охватывало желание обладать ею, иметь на неё права, но Анна был его другом. Он замечательный парень, сказал Анжель, и очень одарённый. Я это сразу заметила, кивнула Рашель. У него обалденные глаза и красивая машина. В институте он в два счёта справлялся с тем, над чем другие бились часами. Да, он очень сильный, сказала Рошель. И много занимается спортом. За 3 года он ни разу не завалил ни одного экзамена, и к тому же он так здорово танцует. Анжель пытался её ввести, но она, казалось, была исполнена решимости танцевать не в такт. пришлось ему отстраниться и предоставить ей чудить в одиночку. У него есть только один недостаток, продолжал Анжель. Да, но это не страшно. Он мог бы от него избавиться. Ему нужно, чтобы кто-нибудь о нём заботился, чтобы кто-нибудь всегда был рядом. Возможно, вы правы, но около него всегда есть кто-нибудь. Я бы не хотела, чтобы рядом было много людей, задумчиво произнесла Рошель. Только верные друзья. Вот вы, например. А я верный друг. А вы? Хотелось бы быть сестрой такого человека, как вы, именно сестрой. Анжель потупился. После её слов от илюзи не осталось и следа, ведь он не умел улыбаться так, как Анна. Это была главная причина. Рошель продолжала танцевать не в такт и с наслаждением слушала музыку. Все танцующие слушали музыку. Было жарко и накурено, ноты пробирались меж скрюченных серых дымков над умирающими в пепельницах окурками. А пепельницы рекламировали фирму «Дюпон», что на улице от Фёй, и представляли собой в уменьшенном виде окурками. судна, утки и другие приспособления для лежачих больных. А вы чем занимаетесь, спросил Анжель. Как это, чем я занимаюсь? Я имею в виду в жизни. Я часто танцую, сказала Рошель. После экзамена на степень половой зрелости училась, чтобы стать секретаршей. Пока что я не работаю. Родители считают, что сначала я должна приобрести навыки поведения в обществе. Музыка кончилась. Анжель хотел продолжить танец, когда музыканты заиграют снова, но они принялись оттачивать свои инструменты. Рошель поспешила к столику и уселась поближе к Анне. Анжель поплелся за ней. — Вы обещаете мне следующий танец? — спросил Анна. — Конечно, — ответила Рошель. Мне нравится танцевать с вами. Анжель сделал вид, что он не слышит. У других девушек тоже могут быть красивые волосы, но такого голоса ни у кого больше нет, не говоря уже о формах. Анжель не хотел становиться другу поперёк дороги. В конце концов, Рошель знакомая Анны, и пусть он сам с ней разбирается. Анжель достал новую бутылку из ведра с зелёным льдом и наполнил свой бокал. Девиц кругом было множество, но ни одна не привлекала его, а влекла только Рошель. Увы, пальма первенства принадлежала Анне, и она был его другом. Глава вторая. Они решили пойти поужинать. Нельзя же мотаться чёрт где всю ночь когда утром на работу. В машине Рошель села вперед к Анне. Анжель забрался на заднее сиденье. С Рошель Анна вел себя сдержанно. Он не обнимал ее за талию, не наклонялся к ней, не брал за руку. Анжель обязательно делал бы все наоборот. Познакомься он с Рошель первым. Но Анна больше зарабатывал. Он имел на это право. Танцевать не в такт, Не такой уж великий грех, коли не слышишь музыку. На это можно закрыть глаза. Время от времени Анна мог сморозить какую-нибудь глупость, и Рошель с готовностью принималась смеяться, встряхивая своими искристыми волосами над воротником ярко-зелёного костюма. Анна сказал что-то Анжелю, но тот думал А другому и не обратил внимания. Чего же тут такого? Тогда она обернулся и невольно крутанул руль. Как это ни печально, но по улице шёл человек, и машина, заехав на тротуар, сильно ударила его крылом. Человек с грохотом повалился на землю и схватился за бедро, у него начались конвульсии. Анжель распахнул дверцу и бросился вон из машины. Одолеваемый беспокойством, он склонился над пострадавшим. Тот корчился от смеха, временами останавливаясь, чтобы издать протяжный стон, а затем снова начинал хохотать и кататься по асфальту. "Вам очень больно?" спросил Анжель. Рошель не решалась посмотреть в окно. Она сидела в машине, обхватив голову руками. Анна совсем спал с лица, он был мертвенно бледн. Он думал, что человек умирает. Это вы меня сбили, и Кая спросил потерпевший у Анжела. Его снова обоял смех. По щекам его струились слёзы. "Полежите спокойно", сказал Анжель. "Вам должно быть очень больно". "Я зверски страдаю", с трудом выговорил человек. собственные слова повергли его в такое исступление, что он сделал кувырбит и откатился в сторону. Анна, стоя рядом, растерянно наблюдала эту сцену. Он оглянулся и увидел, что Рошель плачет. Ей представилось, что лежащий человек обвиняет Анну, и она испугалась. Анна подошёл к открытой дверце, взял голову девушки в своей большой ладони и поцеловал её в глаза. Так получилось, что Анжель всё это видел. Когда же руки Рошель сомкнулись на шее Анны, он поскорее повернулся к потерпевшему. Человек пытался вытащить из кармана бумажник. "Вы инженер?" спросил он Анжеля. Приступы смеха понемногу стихли. "Инженер?" пробормотал Анжель. "Тогда вы поедете вместо меня. Я не в состоянии достойным образом добраться до Экзопатамии". Коль скоро бедро у меня разбито на пять кусков, если бы вы знали, до чего я рад. Но ведь начал был Анжель за рулём были вы, не так ли, спросил лежащий господин. Нет, она. Какая жалость, сказал господин. Лицо его омрачилось, губы задрожали, «Не плачьте», — попытался утешить его Анжель. «Но я не могу послать вместо себя девушку». «Это юноша», — сказал Анжель. «Известие очень воодушевило господина». «Поздравьте его мать». «Обязательно. Правда, она уже привыкла». Значит, мы пошлём в Экзопатамию Анну. Меня зовут Корнелиус Шмунд. А меня Анжель. Предупредите Анну. Он должен подписать бумагу. К счастью, в контракте оставили пропуск вместо имени.